Сирина все поняла и уходя весело подмигнула псу. В прошлый раз через десять домов отсюда она видела роскошный бутон розы. Раскрылся ли он? Если раскрылся, начала размышлять Сирина, значит завтра нет, нет, у нее не хватило смелости заключить Париж с собой. Но в конце концов. уже могли уже срезать и приподнести какой-нибудь красивой женщине. А если хозяин дома поджидает её? Как ждала в черкес 28 дома. А что если он приподнесёт ей букет роз? Примет ли она его? А почему бы и нет? Ирина опять представила себе она, королева маленькой страны, которая состоит только из этих улочек и этих красивых домов. А её прогулка на самом деле не что вроде смотра. Она улыбалась и благодетила людей за то, что они пикутся от домов, представляла себе, как берёт на руки детей и целует их. Она увлеклась и сначала не обратила внимания на то, В это предвечернее время здесь происходит что-то необычное. В тот миг, когда она поняла, что это необычное есть не что иное, как шум медленно двигающегося автомобиля, она от удивления замерла на месте. Когда, по крайней мере, в те дни и часы, когда Ирина проходила по этим улицам, она не встречала здесь автомобилей. Ведь ничего более абсурдного и вообразить тебе нельзя. Как мог нарушить покой этих мест отвратительный шум мотора? Как мог отравлять напоённый пьянящими запахами воздух смрадный дым, врывающийся из выхлопной трубы? Вообще-то Ирине и сыма не против иметь машину, и даже намерливается всерьёз поговорить об этом. Сердцеу не дожд получить права, но сейчас в этом месте однако автомобиль двинулся. Двигался необычно медленно, и это заставило Ирину обернуться. Машина была большая. Вот всё, что успела заметить Ирина, потому что в тот миг, когда она одёрнулась, Ослепительный свет фар заставил её зажмурить глаза. Ирина взволновалась. Наверное, они едут со мной уже давно, как до я не заметила, подумала она. Ведь это последняя мода приставать к женщинам, не вылезая из машины. Но самое неприятное, что уже стемнело и дождь прижегнал людей по домам. Ладно, все это пустите. Билли Тистика. Машина приблизилась, обогнала Ирину Шагана едва и вдруг остановилась. Неизвестно почему, но Ирина тоже остановилась. Дверцы машины распахнулись, но оттуда никто не вышел. Ирина прошептала про себя: "Дай бог". Прошу, это был дурным сном. Не может быть. На самом деле, этого не может быть. Но если всё-таки это правда, то остаётся только одно кричать и вешать. Возможно, я окажусь поблизости к кто-нибудь, кто не успел ещё засесть у телевизора или у приёмника и услышит но Ирина не проронила ни звука. Сначала она увидела соломенную шляпу, потом руку, которая открыла дверцу, вслед за этим черные очки. Ирина успела подумать, что в этот час просто смешно носить черные очки, и тут она услышала голос. Да, да, тот голос, которого она не слышала никогда. которое она надеялась не услышать никогда, и всё же так отчаива услышано теперь. В этом голосе не было ничего неприятного, ничего страшного, наоборот, этот голос старался, это я в стыдо чувствовалось, звучать как можно мягче, как можно спокойнее и дружелюбнее.